Глава одиннадцатая. Старый друг. В последнее время я стал жутко занят. Не только потому, что меня эксплуатировали как новобранца в армии, но и потому, что был занят охраной турнира. Будь что-то одно, я бы ещё как-то справлялся. Но обеспечение безопасности было в другом месте. А находиться сразу в двух местах уже за пределом человеческих способностей. Хотя время для отдыха всё-таки находилось. Сегодня у меня был отгул. Турнир всё надвигался, и я был очень занят. Так что мне позволили перевести дыхание. Я был так благодарен за это, что даже готов был разрыдаться. Я с прошлой жизни только и делал, что вкалывал. Так что когда появился такой денёк, я даже не представлял, что делать. Поэтому, как только я узнал от которых, что сегодня прибывает Хаким, сразу понял, чем заняться. Хаким уже бывал в столице. Но то было много лет назад. Сейчас он её просто не узнает. тоже относился к котям. Она в основном тренировалась так, что почти не видела город. Так что экскурсия убьёт двух зайцев одним выстрелом. Давно не виделись, Джон. Здорово, экскурсия, да? Необычное настроение Хакима немного пугало. В горах его мощная аура ощущалась очень сильно. Но видать из-за обилия людей, а он здесь стал чувствовать себя неважным. Но что же было теперь? Его переполняла энергия. Появив здесь Тигр, он сразу ринулся бы в бой. На носу был турнир, так что он как следует тренировался. Я здесь только благодаря выходному, и вижу ты снова в духе. В виде его состояния, я и решил заговорить о нём, на что Хаким улыбнулся. «Ясное дело, всё ради будущего человечества. Да и сердце так и колотится, предвкушая бой с сильным противником. Хотя в этот раз я собираюсь сражаться без использования стиля светового меча. Это ты сейчас, а раньше что?» Но по молодости у меня совсем не было веры в собственный стиль. Я сражался против мечников в стиле Святого меча, а вот и поднаторил, потом и сражался с его помощью. Это неплохо. Хаким про своё учение также говорит. Не важно, что ты используешь, вроде победа. Хотя и сейчас Хаким говорил не о победе или поражении, а скорее о идеологии меча. Стиль Сурд Хакима, он очень силён. Известно мне будущим, он превзошёл стиль Святого меча. Хотя я не могу говорить так же уверенно о нынешнем Хакиме на этом турнире. Даже если он использует стиль Святого меча, вряд ли это подарит впечатление от его собственного стиля. Но Хаким собирался пройти всё от начала и до конца с помощью сорта. Тут мне жаловаться было не на что. Я лишь хотел услышать одно. Хаким, ты сможешь победить? Хаким бесстрашно улыбнулся и ответил: "Глупый вопрос. Но как же здесь шумно?" Искренне сказал Хаким, прогуливаясь по столице. Да, сейчас в столице было переполнено людьми. Здесь было очень оживлённо. Из-за турнира сюда стекалось очень много людей. Ради такого события сюда прибывали даже люди из других стран, которая тоже вначале недоумевала из-за потока людей. Но сейчас спокойно плыла по нему. От Хакима тоже видел, что он был мечником. Толпа он не любил, но шёл так, что даже никого не задевал. Сразу понятно, непростой человек. А я то тут задену, то там, то передо мной извиняются, то я перед кем-то. В очередной раз убеждаюсь, никакого таланта у меня нет. Другой разговор, если я использую магию или силу Фалена. Но толку от этого посреди города. Хаким собирался оставаться в столице и думал искать жилье. Но прибывшая раньше которого остановилась у герцога Феникса. Так что там же обосновался и старик. Но взамен герцог изъявил желание встретиться с дедом девушки. которого заранее оставил о послании о том, что Хаким прибывает сегодня. Так что Герцк ждал его дома. Не стоит заставлять такого человека ждать, так что мы торопились. Хотя это относилось только ко мне и к оторе. Хаким наслаждался дорогой. Хаким никогда был не особо учтив, что с аристократом, что с королём, настоящий отшельник. Да и сейчас он оставался таким же. А взамен не получал неудовольствия, лишь благодаря своей силе или личному качеству. Маленькому простолюдину вроде меня оставалось только завидовать. Но такой уж был у него талант. Глядя на Хакима, я и который переглянулись и обречённо вздохнули. Говорить ему что-то смысла не было. Мы просто спешили на встречу с герцогом. О, так вы и есть, господин Хаким Сурт. Добро пожаловать. С уважением, но не теряя чувства собственного достоинства, приветствовал старика хозяин дома. Кроме него в гостиной были я, Хаким, которые тёл Киэр. Тиана ушла пить чай с подругой, так что её не было. Но для неё Хаким был слишком суров. Скорее всего, она просто испугалась бы. Так что хорошо, что её не было. «Надо же, какой замечательный приём меня здесь ожидал», ответил Хаким герцогу. И он удивил не только меня, которая тоже ошурашенно уставилась на деда. «Я ещё никогда не слышал, чтобы он говорил уважительно. А он говорил». Я же ли пожелаю, я и так говорить могу. А уж тем более, что сей господин Гёрцк, не могу же я ему грубить. Он говорил пугающе правильно. Его слова были верны, самые справедливые из каких только можно выбрать. Но разве он не тот, в чём случае логика вылетает в трубу? А Шарашан, которая думала точно так же. Может, дедушка что-то не то съел? Какую-нибудь ядовитую травку сорвал, пока с гор спускался. Мы переговаривались шёпотом. Хаким, похоже, слышал у нас, хотя не обращал внимания. И продолжал говорить с Герцогом. Так, мне сказали, что вы хотели поговорить со мной. Почему же, никак не возьму я в толк. Я лишь живущий в одинонии старик, любящий помахать мечом. Герцог куда более приятный человек для общения. Не было понятно, серьёзно ли он, но тон его был снисходителен. Сейчас с каким вёл себя как простой историк. Специально или случайно, не сдержав свой дурной инраф, Герцк сказал Хакиму: "Мне надо этих слов, господин Хаким Сурт. Или лучше назвать вас кошмаром подпольного мира? Кошмар подпольного мира". Такие слова сорвались с губ Герца Гафиникса, но смысл их я не знал, которая тоже ничего не понимающе склонила голову. Однако Хаким понял их суть. В лишь на мгновение заколебавшись, он улыбнулся: "А, вы это узнали?" Интересный же варяг-аристократ. Хотя тогда я представлялся иначе, но никто из тех, кто упоминал это имя при мне, не выжил. Понимаете, почему? Внезапно по комнате начало растекаться мучное жажда убийства Хакима. Было понятно, что Герцк сказал то, чего говорить не стоило. Но ну, выяснил, но не особо детально. Мне об этом отец рассказывал. Такой интересный человек, а не показывается. Слово герцога заставило старика призадуматься. Э, отец? Да, не знаю, как бы лучше сказать. Мой отец пользовался дурной репутацией. Он был повесой, ходившим по кобакам. И собутыльником у него был странный, малобоючий человек, но очень умелый мечник. И в подпольных кругах этого человека называли кошмаром подпольного мира. Только на этом основании меня опознать не получится. Да, верно. Когда Джон назвал вас Хакимом Суртом, я подумал, что слышу это имя впервые. Но мой сын Кевир тоже отправился на встречу с вами. Я ведь его родитель, я волновался и решил немного разузнать. Я много чего узнал о вас от знающих людей. И тогда я заметил кое-что необычное. Человек, которого называли Хакимом Суртом, и собутыльник моего отца. Вроде два разных человека, но они были очень похожи, и характером тоже. Вот я и подумал, уж не один ли это человек. Так что решил позвать вас, и выяснить лично. Вы, слушав такой удивительный рассказ герцога, Хаким понимающий кивнул. "А он на что? Так твой отец, пьянчушка Сёрж. Вот как? Так он был герцогом? Вот почему? Вы что-то помните? А дед он был хорошо. Кто может по виду не было похоже, что у него могут быть проблемы с деньгами на выпивку. Ещё он был очень воспитанным. Ну, скажу он мне тогда, что Герцог, подумал бы, что это наверняка белая горячка. А так выходит, что ты сын моего старого друга? В таком случае жизнь твою я забирать не буду. Сказав это, Хаким поубавил свою жажду убийства. Напряжённость в гостиной ушла, и дышать стало легче. Ах, слава богу. Уж думал, убьёте. На вот такие надо было молчать. Ну да и ладно. И ты что ли только это узнать хотели? Вы хотели узнать Хаким немного припозднился со свежливым тоном, но герцог, не обращая на это внимания, продолжил. Нет, не толика. Мой отец много рассказывал мне о вас. И мне было интересно. Я хотел кое-что установить. И что же? Этот молодой человек пользуется редким стилем сурд. И убивает он мастеров стиля Святого меча. Такую историю я слышал. Правда ли это? Мне хотелось лично увидеть. Конечно, не просто так. Если вам что-то надо, Он бы со что угодно. Вот что хотел сказать Герцог. Хаким, призадумавшись, ответил: "Тут никаких проблем, покажу. Но нужна мне не дорогая безделушка, а сильный враг. Если хотите мне угодить, тащите сюда сильного врага". Старик улыбнулся.